— Рубоп, — догадался Рыбаков. — Они под тех нас подкоп ведут. — Мы отпускаем, они хватают, — посетовал председатель облсуда. — Мы отпускаем, они хватают. Беспредел какой-то, честное слово. — Да, — сказал Урвачев, — за ними пока еще есть реальная сила. Их пока еще поддерживает столица. — Но не век же такому быть, — уверяю вас, — в очень скором времени... Враги наши, кем бы они ни поддерживались, будут повержены. Так поднимем же первый тост именно за то, чтобы были повержены наши враги. Я, друзья, принципиально не пью, но за это выпью до дна. «Виват!» — крикнул Рыбаков, поднимаясь и протягивая через стол бокал. Загремели отодвигаемые стулья, вся комната дружно встала с мест, зазвенел благородный хрусталь. Но нет, не пришлось в этот раз нарушить обед трезвости Сергею Ивановичу Урвачеву. Едва только Рыбаков, загодя целясь глазом поросенка, выдохнул из груди воздух и понес ремку к вытянутым жаждущим губам, дверь с громом распахнулась, и топот кованых ботинок хлынул в остолбеневшую комнату. Лежать курвы... На пол всем лежать прорал во всю свою луженую глотку некто громадного роста, взмахнул коротким стволом автомата, страшно и яростно сверхнул очами из-под черной маски. Тяжелой переспелой гроздью валился на пол начальник милиции и рыбаков и право слово видел при этом и слышал, как вскинулся, серебряного блюда жареный поросенок брызнул дробными копытцами по столу, с визгом кинулся прочь и пропал навеки за разбитой дверью. «В чем дело?» — успел выкрикнуть Урвачев, и, мгновенно получив разящий удар, оказался лежащим вниз лицом рядом с сопящим прокурором. «Руки на затылок! Ноги, ноги!» — орала луженая глотка. И кто-то бесцеремонными пинками раздвигал ноги Урвачеву, чья-то кошмарная грязная подошва вдавила голову в пыльные дебри персидского ковра, и вслед за тем холодок наручников обжег ему запястье. Урвачев задыхался от пыли, ненависти и унижения. Испуганная секретарша изумленными круглыми глазами глядела на шефа, когда его, крепко взяв под локти и пригнув голову, выводили из кабинета. — Дура, дура! — ругался Урвачев в бессильной ярости. — Завтра же уволю к чертовой матери. — Но и вы, супчики, ответите мне, ох, ответите, по полной программе ответите. Он знал, что очень скоро все станет на свои места, что не позднее завтрашнего дня они на коленях приползут к нему извиняться за недоразумение и просить пощады но он не пощадит. Ох, не пощадит! Лютые казни будут в городе. Машина неслась по темным улицам. На поворотах Урвачева качало из стороны в сторону. Он больно стукнулся с кулой об что-то железное. Синяк будет, тем лучше. Привезли, как и предполагал Урвачев, к зданию Черногорского Рубоб. Пока вели по коридорам, жёг белыми яростными глазами всех встречных, и многие, очень многие отводили взгляд. И только попавшийся навстречу старичок Банщик, тот самый Владимир Ильич Пятюков, похожий на Ленина, обслуживавший в свое время политбюро, глаз своих не отвел, а наоборот остановился, подмигнул лукаво и глумливо, значительно постукал ногтем по какой-то невзрачной папочке, а затем пропал за изгибом коридора в недрах учреждения. Внедренный, — ахнул рвач, — вот где гнездилась измена, вот удружил Феропонтушка окаянный. Но ничего, все это только голые слова, служебные доклады, Фактов-то реальных нет у них, документов подлинников нет. Стеночки-то стальные в баньке. Молодец, Феропонт оградил сталю сауну. А столько говорено, переговорено было за этими глухими и слепыми стенами, сколько интимного, подноготного, сокровенного. У Руачева впихнули в кабинет. Враги наши, вспомнил свой выпитый тост рвач, увидев Никиту Пономарева и Александра Зуйченко, а рядом с ними еще двоих незнакомых и неулыбчивых. — Здравствуйте, Сергей Иванович, — вежливо и тихо произнес Никита Пономарев. — А мы заждались вас. — Все ждали, надеялись, что с повинной придете, с раскаянием искренним, сердечным. — Ты... — Сука, мне нынче же ответишь, — прорычал рвач. — Ты мне еще полижешь пятки, подонок? — Стукни его, Паша, — попросил Зуйченко, глядя куда-то за спину рвача. — В полную силу? — спросила лужона глотка. — Да нет, в четверть силы. Для первого, так сказать, знакомства. И тотчас тяжелая дубина обрушилась сверху по шейной мышце рвача отчего тот согнулся пополам и засипел от боли. Ну, — но теперь, в спокойной, доброжелательной обстановке, разрешите сделать краткий доклад. Огласить небольшой перечень выявленных нами преступлений, — продолжил Пономарев. — Ваших, господин Урвачев, преступлений. Но прежде, по заявкам радиослушателей, мы предлагаем вниманию присутствующих кое-какие отрывки и, из кое-каких задушевных бесед двух закадычных друзей, один из которых, к сожалению, покоится на местном кладбище. Он щелкнул кнопкой магнитофона, и тихие голоса, среди которых Рвач прежде всего узнал голос Ферапонта, а затем уже и свой собственный, наполнили кабинет. — Счета! — подумал устало Урвачев, Какая же это... Щита. прозров В августе месяце, на исходе жаркого лета за неделю до праздника преображения, посредине среднерусской возвышенности, по белой проселочной дороге, плавно перетекающий с холма на холм и пропадающий далеко-далеко за синими лесистыми горизонтами, шел безоружный усталый человек, одетый В защитного цвета военную форму, без знаков различия, расстегнутую на груди и туго перетянутую по поясу широким офицерским ремнем. На плече его висел полупустой походный рюкзак, именуемый Сидром, а также скатанная в рулон плащ-палатка. Издалека он был похож на пожилого солдата старых времен, возвращающегося с войны домой. Время от времени человек склонялся к обочине, срывал пучок придорожной травы и этим пыльным и сухим веничком пытался очистить свои запылившиеся хромовые сапоги. Затем медленно распрямлялся и, позабыв выбросить ненужную больше траву, рассеянным взглядом озирал широкую и безлюдную равнину, щурясь от яркого полуденного солнца. Воздух вокруг был неподвижен и сух. Человек коротко и как-то судорожно вздыхал, точно всхлипывал, и медленно брел дальше, сперва как бы нехотя и с трудом, но постепенно шаг его становился ровнее и размереннее, словно он приноравлялся к некоему звучащему внутри постоянному руководящему ритму. Изредка обгонял его самосвал, В засохших потеках цемента или гремящий пустыми бедонами грузовик, обдавая облаками пыли. А однажды рядом с ним остановился небольшой автобус, и какие-то хмельные люди, вероятно, шабашники, прокричали в отворившуюся дверь: Эй, служивый! Садись, брат, к нам, довезем до перемышля. Человек растерянно и беззащитно улыбнувшись, поскольку находился в глубокой задумчивости и не сразу понял, чего хотят от него эти люди. Отрицательно покачал головой.